Жемчужины королевы-вампира, Тарамату-легкоступу, Трактир-свинья и поросёнок. Кархаман-ра. «Пламенный привет тебе, о принц-негодяев! Искуснейший из уголовников, образец совершенства для всех мелких жуликов и воришек, набоб, пройдох и мошенников, доброго тебе утра, дня или вечера!» в зависимости от того, в какой час застало тебя мое письмо. Догадался ли ты уже, кто обращается к тебе с такими пожеланиями, а? Ну, разумеется. Кто же еще, как не твой старый приятель, худощавый ловчила, никогда не унывающий нифт? Неподражаемый нифт, чей ум остер, как лезвие охотничьего ножа. Неужели прошло уже два года с тех пор, как мы в последний раз слышали друг о друге? «Да, два. И даже больше. Клянусь черной молнией. Уверен, ты наверняка думаешь, что меня нет больше в живых. Или еще что-нибудь в этом роде. И по правде говоря, старинатор Амат, ты не слишком ошибаешься. Ибо мы с моим приятелем Барнаром взяли во фригор Ингенс такую добычу, что понадобилось целых двадцать шесть месяцев безудержного матовства, чтобы прокутить ее всю до полушки». А будь она хоть на йоту больше, мы бы точно умерли от собственных пороков, так и не растратив всего. Добычу? Во Фригоре? Ах да, ты ведь еще ничего не знаешь, как глупо с моей стороны. А может мне написать тебе хорошее большое письмо и рассказать всю историю в подробностях? Здесь, в Чилии? где мы гостим у Барнаровой родни, все время идет дождь. Заняться нечем, так что времени у меня хоть отбавляй. К тому же в твои края мы подадимся не раньше конца весны. Значит, договорились. И не беспокойся, мне это не составит ровно никакого труда, его я люблю предаваться воспоминаниям о былых подвигах. В особенности, таких замечательных, как этот. Только не забудь дать прочесть мое письмо Эллен если повстречаешься с ней как-нибудь. Ты ведь знаешь, она от меня просто без ума и любит быть в курсе всех моих дел. Так вот, Тарамат, речь пойдет о болотных жемчужинах. По пять сотен на брата! Да-да, ты не ошибся. И закрой свой рот, я ведь знаю, что у тебя челюсть отвисла от удивления. Я уверен, ты хорошо знаешь, сколько они стоят. Но видел ли ты когда-нибудь хоть одну? «Черные, как обсидиан», «О двенадцати гранях, у недозрелых по шесть, величиной с твой большой палец, каждая. Их великолепие ослепляет. Я нисколько не преувеличиваю. У нас с Барнаром не возникало и тени сомнения в том, что ради них стоит рискнуть вызвать гнев королевы-вампира». Так вот, мы разузнали, что подданные королевы-вул-вулы ныряют за ними потрое Один ловит жемчуга и два душителя. Но это только потому, что они изо всех сил стараются не повредить жемчугоносные полипы. Пока пара тяжеловесов удерживает щупальца, ловец спокойно собирает жемчуг. За удавку они хватаются лишь в самом крайнем случае, когда кто-нибудь из команды попадает в смертельное объятия полипа. Ныряльщик может получить достаточную поддержку и от одного душителя, если тот, немедленно обхватив руками удавку, сожмёт её изо всех сил, не заботясь, переживёт ли полип такое нападение. Действовать надо быстро, и убивать растения нежелательно, так как их мёртвые тела могут стать тем следом, по которому до доберутся лучники-патрули. Но с одним-единственным душителем особенно стесняться не приходится. «Силу Барнара ты знаешь». Я был вполне готов попробовать себя в роли Собирателя Жемчуга, если он будет солировать в качестве душителя, и он охотно дал свое согласие. Поэтому мы поступили солдатами на чилицкий военный корабль, чтобы отработать проезд до залива Кьюнит, где провели три дня в порту Драар, запасаясь провизией для дальнейшего путешествия. Оттуда мы двинулись на юг. На хороших лошадях путь до болот, лежащих в глубине континента, занимает не более десяти дней. Местность там гадкая, но на протяжении недели нам везло. Потом, на восьмой день, точнее, ночь, удача от нас отвернулась. Мы как раз пересекали солёные топи у подножия окружающих болота гор, когда на нас набросились три громадных соляных жука. По счастью, хотя в той части света деревья встречаются до крайности редко, у нас было достаточно топлива, чтобы поддержать костерок, который освещал поле битвы. С жуками мы справились, но не раньше, чем те успели прикончить наших лошадей. Хуже всего, однако, было то, что в их ядовитой крови растворились древки наших копий. Луки и мечи остались, правда, при нас, но лучше было бы потерять их, чем копья, так как на болотах это оружие просто незаменимо. Передвигаясь вплавь, невозможно стрелять из лука, поэтому против ползунов он не поможет. Да и против упырей тоже. Шкура у них такая толстая, что обычной стрелой ее не пробьешь. А меч вынуждает подходить, что к ползуну, что к упырю куда ближе, чем хотелось бы. болото лежат к югу от горного хребта, что известен под названием «Соляной зуб». Как только мы добрались до перевала, нашим глазам открылась облачная равнина, которой, казалось, не было конца. Хребет настолько высок, что преграждает дорогу облакам, и они тысячелетиями проливают слезы в низину между горами давно превратившуюся в отстойник для дождевой воды. Пока мы спускались, нас непрерывно окружал плотный белый туман, похожий на овечью шерсть, и лишь когда до болот осталось рукой подать, мы вступили в полосу относительно прозрачного воздуха между пеленой облаков наверху и водянистой почвой внизу. В холодном рассеянном свете, просачивавшемся сквозь серый потолок и отражавшемся в ртут на поблескивающей поверхности воды, виднелись многочисленные озерки — пересеченные покрытыми густой растительностью грязевыми отмелями. Они уходили на мили и мили вдаль. В них-то и скрывалось наше будущее нечестным путем добытое богатство. Илистые косы и отмели расположены под такими невероятными углами друг к другу, что больше всего напоминают лабиринты, делят сплошное водяное поле, издали кажущиеся черным, как смоль, на множество причудливой формы лагун. Растительность на болотах, хотя и довольно густая, не поражает особой пышностью или разнообразием. Состоит она в основном из трав и кустарников. Больших деревьев практически нет. Следовательно, укрыться в случае опасности будет негде. Местность открытая, как на ладони, и человек, стоящий в лодке во весь рост, может с легкостью видеть, что происходит примерно в дюжине ближайших к нему лагун сразу. Мы подошли к самому краю трясины и остановились, прежде чем войти в воду. Барнар потянул носом воздух и сказал, «Чувствуешь запах, Нифт? Похоже, здесь нас ждет настоящее богатство». И он не ошибся. Вокруг просто смердело страхом. Стоило только взглянуть на провисший под собственной тяжестью покров клочковатых облаков, грязный точно пол в конюшне, а потом на простирающиеся до самого горизонта мили и мили мутной воды, как становилось понятно, что в ней... Зреют просто неприличные сокровища, окруженные к тому же такими опасностями, что даже охраняющие их стражи давно перестали верить в возможность кражи, а тем более крупной. Вода только казалась мутной. Погрузившись в нее, мы не могли не подивиться той кристальной ясности, с которой нам были видны не только собственные ноги, но и весь пруд до самого дна. Надо сказать, что в большинстве своем Бачашки были не слишком глубокими, даже самые широкие из них. Все дело в особой почве. Если нырнуть поглубже и вытащить на поверхность горсть донного ила, а потом отжать из него воду, то окажется, что по весу он не уступает аналогичному объему железной руды. А стоит, находясь на дне, поддеть ил носком сапога, как над головой тотчас поднимается столб жидкой грязи, которая, однако, почти так же быстро и оседает. Позже мне объяснили, что полипам нужна такая вязкая тяжелая почва для роста жемчужин. Пока еще стоял белый день, а он действительно был какой-то белесый, точно и солнечный свет пропитала болотная вода, мы решили попробовать себя на новом поприще. Через полчаса мы уже плыли, подталкивая перед собой узелки с пожитками одной рукой и держа обнаженные мечи под самой поверхностью воды другой. Вещевые мешки были предварительно набиты пробкой и завернуты в промасленную теленью кожу, а мечи густо смазаны жиром. Лучший способ уцелеть в этих болотах – оставаться в воде целый день, как выдра, и выползать на берег только на ночлег. Прежде всего, это помогает быстрее научиться ориентироваться в чуждой стихии. Благодаря необычайной прозрачности воды ныряльщики могут заметить ползуна, выкарабкивающегося из донного ила, несколькими секундами раньше, чем он набросится на них. Но если они сами будут то и дело выбираться на сушу, а потом нырять обратно, то не смогут ясно видеть под водой, и тогда их легко будет застигнуть врасплох. Во-вторых, все лагуны связаны между собой, и потому, если плыть, постоянно меняя направление, как в лабиринте, то можно перебираться из одного озерка в другое, не рискнуя наткнуться на земляную преграду. Первый найденный нами полип, однако, стоял посреди небольшого пруда. Высотой он был срослого человека. Кончики его щупальцев немного не доставали до поверхности воды. Мои понятия не имели, большое это полип или нет. Его красные ветки рдели сквозь толщу воды, точно языки пламени, и я бы наверняка остановился просто полюбоваться, если бы не мысль о предстоящей драке с ним. Как только мы оказались в заводе, и его щупальца задвигались, точно исследуя изменения вокруг, стараясь держаться вне пределов их досягаемости, мы нырнули, чтобы рассмотреть нижнюю часть растения. Внизу, между точкой, где стебель-якорь разветвляется на множество отростков и илистой поверхностью дна, виднелся пучок волокон, который ныряльщики называют удавкой, по способу применения. Там же, только с другой стороны стебля, находились два крупных вздутия. «Жемчужные пузыри», — догадался я. Мы поднялись на поверхность. «Дыши как следует, бык», — обратился я к своему спутнику. «Я ударю по пузырям, как только ты ухватишься за удавку и отвлечешь на себя большую часть щупальцев. Так что набирай воздуха побольше». Барнар кивнул и стал привязывать свой меч к узелку с пожитками. «Я собирался нырнуть с оружием на случай нападения ползунов, но у моего напарника руки все равно будут заняты. Потом он принялся размеренно выдыхать воздух и наполнять легкие снова и снова, раз за разом все глубже. Я последовал его примеру». Мы кивнули друг другу, показывая, что готовы, и погрузились на дно. Мы направились к Полипу с разных сторон, чтобы застичь его врасплох. Мне надо было дождаться, пока Барнар обезвредит щупальца, и я остановился на полпути, наблюдая, как он подплыл к стеблю и схватился за удавку. В то же мгновение все до единого кроваво-красного щупальца встрепенулись, и с умопомрачительной скоростью рванулись к нему. Я и не предполагал, что под водой можно двигаться так быстро. Полип походил на куст, согнутый неожиданно налетевшим ураганом. Барнар оглянуться не успел, а щупальца уже обвились вокруг его шеи, ноги и торса, так что ему пришлось отнять одну руку от удавки, чтобы защитить собственное горло. Настала моя очередь. Возня с Полипом заняла немного времени, но вполне достаточно для того, чтобы у меня мурашки побежали по коже. Он был одновременно жесткий и гибкий, как оживший камень. Именно в этом и заключается одна из основных трудностей работы собирателей жемчуга. Полип невозможно проткнуть никаким оружием. Я изо всех сил сдавил его стебель по обе стороны от вздутия, и жемчужина выскочила оттуда, как семечка из перезрелого плода. Я попытался ухватить ее, но она выскользнула из моих пальцев, точно намыленная. И тут меня будто молотом по спине огрели. От удара меня швырнуло вперед, и я ухитрился-таки поймать скользкую драгоценность. Потом пошарил в грязи у корней растения, получил еще два удара по плечам, от которых у меня едва не треснули кости, и был таков. Поднявшись на поверхность, я остановился перевести дух. Барнар был все еще внизу. Мне было видно только расплывчатое пятно, вокруг которого то и дело вздымались и снова опускались красные щупальца, точно цепы на молотильне. Я засунул жемчужину в карман, набрал полную грудь воздуха и опять нырнул. Полип и мой напарник сцепились намертво. Часть щупальцев по-прежнему обвивали Барнара за шею, за ногу и вокруг торса, а он одной рукой стискивал удавку, чтобы обездвижить остальные и не дать растению удушить его окончательно. Когда мы с ним шли через степь, он, бывало, брал осколок каменной соли с кусок лошадиного навоза величиной и сжимал его одной ладонью так, что тот превращался в песок. Однако сейчас его легкие наверняка уже готовы были треснуть от напряжения — тогда как полип нисколько не ослабевал. Я подплыл к стеблю и обхватил удавку обеими руками. Этого было достаточно. Щупальца, удерживавшие моего друга, тотчас разжались. Мы, отчаянно барахтаясь, рванулись наверх. В последний момент что-то царапнуло меня по лицу. Я почувствовал резкую боль, но тут все кончилось. Мы вынырнули. Барнар пыхтел, отдуваясь, как кашалот. Еле шевеля руками и ногами, мы подплыли к узкой полоске грязи, отделявшей наш бочажок от соседнего, облокотились на нее и стали отдыхать. Я показал другу нашу первую добычу. Рваные раны, какие обычно остаются от соприкосновения с заостренными камнями, украшали его лицо в двух местах. Моя левая щека тоже была распорота. Видишь, до сих пор шрам остался. «Что ж», — сказал Барнар. «Хорошая плата — тяжелая работа». «Верно», — отозвался я. «И все же это сдается мне самая тяжелая работа из всех, что когда-либо выпадали мне на долю». Тут до нас донеслись звуки возни, очень явственные, но в то же время далекие, как будто что-то происходило через лагуну другую от нас. Мы вытащили мечи и, толкая перед собой узелки с пожитками, перебрались в соседнее озерцо. Его дальний берег покрывал кустарник, который все еще не перестал трястись от чьего-то неловкого прикосновения. Из лагуны за ним донеслись шлепки, точно кто-то изо всех сил хлопал ладонью по поверхности воды. Клокотание, фырканье и резкое прерывистое дыхание, явно человеческое. Мы подплыли к дальнему берегу и осторожно заглянули через него. Какой-то коротышка лупил копьем по воде, раз за разом пытаясь вогнать его во что-то под собой. На наших глазах удары его становились более методичными и размеренными, и, наконец, стихли. Густое зеленое пятно расплылось по поверхности, кипя от поднимающихся снизу пузырьков воздуха. Мне показалось, что я знаю этого человека. Он тем временем перевернул свое копье острием вверх. Оно тоже было измазано липкой зеленью и стал тыкать тупым концом во что-то лежащее на дне. Потом выругался, сплюнул и поплыл к берегу где на земле лежали его вещи, а на кустах висел меч. Я вспомнил, что встречал его на ярмарке в Шапуре, где впервые услышал о болотных жемчужинах. Он был в одном зале трактира со мной и моими друзьями, когда те рассказывали о браконьерстве в здешних водах. Судя по состоянию его снаряжения, подслушанными тогда сведениями и исчерпывались все его знания об этом нелегком занятии. Вещи, разбросанные таким образом по берегу, сразу скажут любому отряду сторожей-лучников, что и сам их владелец где-то неподалеку. Даже если ему поначалу удастся от них ускользнуть, раньше или позже они все равно его выследят. А уж о мечей говорить нечего. Даже в тусклом болотном свете его окованные бронзой ножны сияли, что твой маяк. «Я, кажется, его знаю», — шепнул я Барнару. «Давай возьмем его в долю, а?» «Втроем работать легче, да к тому же, если его не проинструктировать как следует, сюда скоро сбегутся все сторожа». «Ладно», — проворчал мой друг в ответ. «Но только Чурон получает четверть улова, пока не обучится как следует. Сразу видно, что он совсем зеленый. Кроме того, он только что потерял напарника». Барнар оказался прав. Мы убедились в этом, как только заплыли в соседнюю лагуну. Человек, который там находился, устало повернулся и наставил на нас острие своего копья. Мы жестами объяснили, что не причиним ему зла, и тут наше внимание приковала картина под водой. Во-первых, мы сразу поняли, что наш полип был маленьким. Большую часть этого озерка занимал девятифунтовый гигант, в щупальцах которого запуталось тело еще одного человека, очень большого роста. Однако убило его не растение и, скорее всего, даже не недостаток опыта. Просто им не повезло. На дне по-прежнему, не выпуская ноги утопленника из своих челюстей, лежал ползун величиной с хорошую собаку. Его плоская, покрытая многочисленными узелками глаз голова была проломлена и из нее вытекала зеленая жидкость. Ползуны очень похожи на пауков. Сто только разницей, что нижняя часть их тела представляет собой не гладкий, а круглый мешочек, а вся покрыта с жесткими пластинами, наслаивающимися друг на друга как у жука. От их яда человека раздувает чуть ли не в полтора раза, против нормальных размеров. Однако даже с учетом этого, белюсая сосиска, болтавшаяся в объятиях полипа, была достаточно велика, чтобы мы поняли. При жизни рядом с этим человеком даже Барнар выглядел бы нормальным. Из всех троих в живых остался лишь полип, и наблюдая за ним мы узнали еще одну деталь из жизни этих любопытных существ. Их гибкие ветви покрыты множеством крохотных ртов, которыми они пожирают добычу животного происхождения, так что если в их тиски попадает малоподвижное тело и останется там достаточно долго, растение сожрет его, хотя и омерзительно медленно. Прямо на наших глазах щупальца полипа обвились вокруг руки мертвеца и начали неторопливо отдирать от нее полоски мяса, которые затем расклевывали на мелкие кусочки и отправляли внутрь. Кротышку звали Киркин. Он вспомнил нашу встречу, и, да не прозвучит это как хвастовство, мне не пришлось представляться. Он и без того знал мое имя. Сложности браконьерского ремесла впечатлили его не меньше, чем нас, и мы скоро достигли договоренности о партнерстве. Керкин понимал, что, не повстречайся ему мы, ушел бы он с болот, не солоно хлебавши. Да еще и неизвестно, удалось бы ему выбраться отсюда живым или нет, и потому с должной скромностью согласился на четверть улова. Мы поделились с ним пробкой и показали, как надо укладывать вещи. «Глядите!» — завопил вдруг он, указывая рукой на большой полип, который неожиданно начал сотрясаться в конвульсиях. В отличие от того, что повстречался нам раньше, он с самого начала был скорее фиолетовым, чем красным. Позднее мы узнали, что для крупных экземпляров это самый обычный цвет. Но теперь чудовище вдруг стремительно побледнело, почти побелело. В его ритмичных содроганиях чувствовались беспомощность и бесцельность. Точно они были вызваны сильной болью. Вскоре движения его замедлились, а немного погодя совсем стихли. «Яд ползуна», — догадался Барнар. Разумеется, в этом-то и было все дело. При обычных условиях ни один ползун, даже самый здоровый, не прокусит твердую, как камень, оболочку полипа. Но в данном случае яд попал в организм растения вместе с зараженной пищей и сделал свое дело. На стволе полипа мы нашли четыре вздутия. В трех из них были жемчужины, четвёртое оказалось пустышкой. На некоторое время мы заполучили превосходную снасть для ловли жемчуга. Мы втаскивали тело покойного друга Киркина, его, кстати, звали Хасп, в очередную лагуну. Затем кто-нибудь из нас подныривал под самое основание полипа и, что есть силы, легал его сапогом в удавку, а остальные тут же направляли в самое гуще его взметнувшихся щупальцев труп. Полип начинал жевать навязанное ему угощение, и вскоре погибал. Так мы собрали более дюжины жемчужин, но тут хасп начал разваливаться. Не от того, что его пощипали полипы, а от яда ползуна. Скелет вдруг распался на куски, с которых с невероятной быстротой лоскутами начала сползать кожа, и озеро вокруг нас в одно мгновение ока наполнилось волокнистыми лохмотьями полуразложившейся плоти. За несколько минут вся лагуна превратилась в тошнотворный бульон, из которого мы бросились без оглядки, стараясь держать головы как можно выше. Два маленьких поли, поживших в озере, умерли, отравившись попавшим в воду ядом, но мы и не подумали нырять за их жемчужинами. Снова началась настоящая работа. Пока ловля шла легко, Керкин осмелел и стал ныть. В конце концов, Хасб был его напарником, значит, по справедливости он должен получать как минимум третью часть улова. Однако, как только игра опять стала сложной и опасной, наш новый партнер охотно придал эту тему забвению. Теперь на добычу трёх жемчужин у нас уходило столько же времени, сколько раньше на целую дюжину. Когда поздно вечером мы выбрались на сушу и устроились на ночлег, нами овладела такая усталость, что даже жевать не было сил. Мы с Барнаром сразу же забрались в кусты и повалились на наземь, как мёртвые. Керкин остался сторожить. Ему всё равно не спалось. Мысли об уже собранном нами богатстве не давали ему покоя. Как всякий новичок, он не скрывал своего возбуждения и не дал спать заодно и мне тоже. Однако я не мог на него сердиться. В его возрасте я и сам был таким, разве что чуть поумнее. Поэтому решил поболтать с ним немного. «Подумать только! За весь день нам не встретилось ни единого патруля!» Самозабвенно заливался он. «Нифт! Ведь почти никто не знает, как легко браконьерствовать здесь в это время года!» «Разумеется, если бы слух об этом распространился, только ленивые не притаскивались бы сюда за жемчугом осенью. И тогда сторожа наверняка что-нибудь придумали бы. Но мы-то сейчас здесь, вот что здорово!» «Ты вроде говорил, что все из-за церемонии короля года», — отозвался я. «Что это за штука такая, друг Киркин?» Киркин обрадовался возможности отличиться. О дворе королевы ему было известно куда больше нашего, а оседлать любимого конька каждому приятно». Это называется церемонией обожествления короля года. Сама королева кладет конец его годичному царствию, превращая его в бога, как они выражаются. Тут он умолк и тихонько усмехнулся. Я, желая подыграть ему, спросил. «А как она это делает?» «А ты как думаешь, выпивает из него всю кровь до последней капли прямо на глазах своих подданных?» «Очень старается, потому что ей просто необходимо получить все». Если хотя бы одна чашка ей не достанется, заклятие крови не сработает, и его магия пропадет. А что ей в том заклятии, Киркин? Оно уничтожает следы старения за целый год. И разумеется, как всякое заклинание высокой магии, требует безукоризненной точности исполнения. В противном случае чародея постигает ужасное наказание. И если королева ошибется, то за каждую ночь, прошедшую с момента церемонии, она будет стареть на год и даже если ей впоследствии удастся повторить заклинание, оно не сотрет этих следов, а значит, кровь нового короля года вернет ее только к тому возрасту, которого она достигла после совершенной ошибки. Так что один месяц нехватки крови способен превратить ее в старую коргу навеки. Керкин оказался настоящим кладезем информации, и я черпал из него, не стесняясь. «Одно из моих правил — если тебе предлагают знания, за которое не надо платить, грехом не воспользоваться». Оказалось, что кровь, полученная во время церемонии, покрывала лишь самые основные нужды королевы. Остальное она добирала время от времени, прикладываясь к кому-нибудь из своих спящих подданных. Но чтобы не испытывать их терпения, обычно соблюдала осторожность, и укусы ее редко бывали смертельны. Обитатели болот согласились признать ее своей поверительницей 300 лет тому назад, когда она предложила им свою помощь в борьбе с упырями, которые тоже испокон веку жили в этих местах и с незапамятных времен охотились на людей. Киркин так увлекся своим рассказом, что предложил убить упыря или найти труп заколотого им раньше ползуна и пойти во дворец Вулвулы за наградой. Гигантская пирамида среди болот в это время года полным-полна людьми. Это же тройное удовольствие — получить награду, увидеть редкостное зрелище, да еще все время сознавать, что карманы у тебя набиты краденными жемчужинами. Можно будет даже подняться наверх и за небольшую мзду взглянуть на короля года. Охраняющая его стража обычно позволяет это всем любопытным, что уже стало почти традицией. И он продолжал трещать, описывая похожий на лабиринт дворец Вулвулы. В таких подробностях точно сам был его завсегдатаем. бедняги Бедняге Керкину суждено было дожить лишь до следующего полдня. Он отстал от нас, когда мы плыли через болото в поисках второго за тот день полипа. На борьбу с первым у нас ушло все утро. Он измотал нас до полусмерти, а в результате нам досталась лишь пустышка. Киркину не хватало нашей выносливости, и после утренних испытаний он следовал за нами в каком-то забытии. Потеряв нас из виду, он по ошибке свернул не в тот проход и еще некоторое время продолжал рассеянно двигаться вперед, не глядя по сторонам, уверенный, что мы уже проплыли здесь раньше. Он так отчаянно барахтался, попав в беду, что мы услышали плеск и поспешили назад. Зрелище, открывшееся нашим глазам, когда мы ворвались в лагуну, поразило нас настолько, что мы замерли с открытыми ртами. Злосчастного нашего компаньона занесло в один из самых глубоких бочагов на этих болотах, посреди которого стоял полип-патриарх, такой чудовищной величины, что при виде его у меня волосы на затылке стали дыбом. От корней до кончиков ветвей в нем было не меньше 15 футов росту, и он, судя по всему, не стал ждать, пока его спровоцируют, а просто ухватил беднягу Керкина за ногу щупальцами, толщиной с его тела каждый. Когда мы появились, Полип как раз затягивал его под воду. Два щупальца обвились вокруг головы невезучего малого. Одно резкое движение — треск, и все было кончено. Тело Киркина свело судорогой, точно в него ударила молния, и он вытянулся, повиснув на ветвях, как пропитанное водой бревно. Полип тут же начал шумно пожирать добычу, и через несколько секунд мы с отвращением увидели, как до самого локтя обнажилась кость предплечья несчастного малого. Даже не попытавшись снять жемчужин из тела нашего недавнего компаньона, мы подплыли к илистой отмели и выбрались на нее, чтобы отдохнуть. Настроение у нас было хмурым, как северная зима. Отныне работать нам предстояло еще больше, чем раньше. А кроме того, последнее происшествие показало, как много непредвиденных опасностей подстерегает человека среди этих болот. Мы снова пересчитали наш улов. Добытых жемчужин с лихвой хватило бы на целый год безбедной жизни. Мы могли бы покупать самую дорогую магию у лучших чародеев, нанимать обладающих редкостными талантами женщин, но вокруг нас оставалось куда больше, чем мы успели взять. Ты понимаешь, о чем я говорю. Мне и прежде доводилось испытывать это чувство. Помнится, однажды я ограбил графа Манскло и, выбираясь из его виллы, проходил через Сираль. Стояла глухая ночь, но одна из девушек не спала и, увидев меня, поманила к себе. Опьяненно успехом, я с радостью остановился, чтобы доставить ей удовольствие. Но не успел я как следует возбудиться, Проснулись еще с полдюжины красоток и стали шепотом умолять меня, чтобы я удовлетворил еще и их. Я был тронут до глубины души. Тело мое налилось сверхчеловеческой силой, так что я мог бы оставаться с ними до утра и утолить желание всех до единой, но у меня в мешке лежала королевская добыча, и мне пришлось уйти, хотя сердце мое обливалось кровью. Но на этот раз дело обстояло куда хуже». На вес жемчужины намного дороже золота и при этом восхитительно удобны, в особенности для человека, который не привык подолгу засиживаться на одном месте. Помещенное в них состояние запросто можно унести с собой в одном кармане, поэтому мы продолжали сидеть на узкой полоской грязи, пялиться на тяжелые рыхлые облака и ждать, когда кто-нибудь из нас первым предложит не зарываться и идти домой. «Что ж», — вздохнул я, — просто чтобы прервать затянувшееся молчание. «Спасибо королеве, что сделала эти места хотя бы настолько безопасными. Подумай, что бы с нами было, если б тут еще и упыри водились». «Они хоть, по крайней мере, воздухом дышат. И в жилах у них кровь они слизь болотная», — проворчал Барнар в ответ. «По мне так все эти твари ползучие куда отвратительнее. Ползуны, полипы, тьфу». Пока он говорил, его лицо начало расплываться у меня перед глазами, так как в голове моей в это время складывался план, и столько в нем было изящества и точности, что я сам обомлел от собственной изобретательности. — Гром, меня раздери! — прошептал я наконец. — Барнар! Я придумал, как нам разбогатеть! Надо найти того ползуна, которого прикончил Керкин, добыть упыря и отнести все это в пирамиду к королеве, да побыстрее, чтобы успеть к церемонии обожествления короля года! Керкин говорил, она начнется через пять дней. Мы можем оказаться там, по крайней мере, на два дня раньше. Значит, у нас еще будет уйма времени в запасе. Можешь меня казнить? А можешь миловать, но я не знаю, что труднее. Заколоть ползуна в лагуне семифутовым копьем или добыть упыря в черных холмах к западу от трясины. Нам пришлось сделать и то, и другое. Что, спрашиваешь ты, неужели мы не смогли найти нужную лагону? «Да нет, её то мы сразу нашли. Полип в ней весь почернел, как обугленный. Половина щупальцев отвалилась, и ползун тоже был там. Не было только задней части его тела. Пока мы охотились за жемчугом, кто-то ее сожрал. Ладно, хоть не пришлось нового ползуна выслеживать, потому что именно он и изничтожил половину того, которого убил Киркин, а сам еще не успел убраться во своясе». Надеюсь, судьба сжалится надо мной и никогда больше не столкнет меня лицом к лицу с подобным чудовищем. Черный, как грязь под его лапами, ростом ползун был с хорошего пони. Я плыл впереди, держа копье, мое любимое оружие в руках, а он, едва заметив наше приближение, оторвался от трапезы и бросился мне навстречу. Нам крупно повезло, что мы повстречали Керкина, иначе никакого копья у нас бы и в помине не было». Однако для подводной охоты рукоятка у него была длинновата. Не мешало бы отпилить фута 2 Хорошо еще, что я плыл, выставив жало копья вперед и вниз, хотя это изрядно замедляло скорость движения, иначе умереть бы мне прямо на месте. Клыки у найденного нами ползуна длиной не уступали моей руке, от запястья до локтя. И я не успел глазом моргнуть, как они оказались на столь ничтожном расстоянии от моих ног, что можно было пересчитать покрывавшие их волоски. Однако хищник поторопился. Не рассчитав скорости броска, он не сумел вовремя остановиться и сам насадил себя на лезвие. Когда его острие впилось в середину передней части туловища чудовища, прямо между черных выпуклых бусинок глаз, мне оставалось лишь как можно крепче сжать древко, чтобы оно не вырвалось из моих рук. Я повис на нем, как муравей на подхваченной ураганом соломинке, а здоровенный водяной паук так бился и брыкался, что копье в какой-то момент поднялось вертикально, на мгновение выбросив меня из воды. Ползуны хороши тем, что все жесткие части тела находятся у них снаружи, да и те не очень тяжелые. Они даже линяют наподобие змей, оставляя пустую оболочку, точную копию самих себя, легкую, как солома. Убитый мною ползун был настоящим чудовищем, срослого пони размером. Однако, когда мы выпустили из него кровь, стал раза в два легче прежнего. Мы облегчили его еще больше, выпустив из его тела весь запас яда. Кусты, на которые он пролился, пожелтели и осыпались прямо у нас на глазах. Мы выволокли труп из болота, отбуксировали его к подножию холма, по которым сами пришли сюда всего день назад, потом насобирали хвороста и разожгли костер. Оказалось, что если вспороть чудовище брюха и набить его раскалёнными углями и камнями, то внутренности его расплавятся и вытекут наружу. Провозившись с ним весь остаток дня, мы превратили тело в плотную и гибкую оболочку, тёмный окрас которой не давал разглядеть, что внутри она совершенно пуста. Весила она теперь не больше, чем худой малорослый человек, но нести её всё равно было неудобно. Тогда мы привязали её к древку копья и понесли между собой, когда бычу, Мы шагали всю ночь, направляясь к западным холмам. К рассвету мы были на месте. Здесь, на самой окраине болот, подальше от чар королевы Вулвулы, селились упыри. Мы спрятали нашего паука во рву, забросав камнями для большей сохранности. Хотя случиться с ним ничего не могло, ибо съесть ползуна способен лишь другой ползун, а они редко выбираются из воды. Для себя же отыскали укромное местечко неподалеку и легли спать, не особо опасаясь упырей. Эти твари выходят на промысел только по ночам. Вот тогда и наступит наше время идти на охоту. Единственное уязвимое место на теле упыря — это грудина, но она очень узка, а повернутые коленями назад ноги этих созданий делают их прыгучими и маневренными, точно зайцы. «Ты прекрасно знаешь, что в метании копья мне нет равных, особенно если спор на деньги». Но когда речь идет про упыря, то я предпочитаю, чтобы моя цель находилась посреди свободного, хорошо освещенного пространства, и чтобы у меня была возможность прицелиться и послать копье вперед раньше, чем упырь меня заметит. Мы решили испробовать нетрадиционный подход. План, весьма остроумный, придумал Барнар. Идею подсказала ему всем известная меланхолию упырей, которые нередко кончают жизнь самоубийством, бросаясь прямо на заградительные барьеры Вулвулы. Говорят, их так и находят в воздухе, опутанных невидимыми сетями и с ног до головы кишащих мелкими синеватыми червячками, которые тоже являются составной частью заклятий королевы-вампира. Барнар утверждал, что склонный к меланхолии упырь вполне может поверить в искренность человека, который придет к нему, одержимый желанием смерти. «Нашего упыря мы повстречали далеко среди холмов. Нас привел к нему свет его кухонного костра». Укрывшись между камнями, мы долго за ним наблюдали. Он жарил на вертеле человеческую ногу. Обугленная кожа лоскутами пепла осыпалась в огонь. Мышцы бедра вздулись, пропитанные собственными соками. Остальные части тела лежали рядом с костром. Руки, ноги и голова были просто оторваны от туловища. Его упыри не пользуются никакими орудиями, ни каменными, ни металлическими. Громадные ладони, недавно разорвавшие человека на части, с такой лёгкостью, точно он был всего лишь цыплёнком, покрывала чёрная корка запёкшейся крови. «Хочешь знать, как выглядит упырь? Возьми, к примеру, нашего друга Гримлота и представь, что руки у него остались той же длины, но ладони начинаются на высоте локтя, а вся мускулатура плеча и предплечья собралась на коротком отрезке между запястьем и ключицей». Заставь свое воображение пририсовать ему соответствующие ступни с пальцами, длиной и гибкостью, не уступающим пальцем рук, и разверни ноги коленками назад. Теперь вообрази, что его и без того выпученные глаза вылезли из орбит вдвое больше прежнего. Челюсть отвисла на целый дюйм, а рот наполнился кривыми зубами размером с твой большой палец каждый, и получишь точный портрет упыря. Я укрылся в тени камней, а Барнар, издав предварительно глубокий вздох, закричал. «Эй, там, у костра! Ты упырь?» Затем, громко топая и шаркая ногами, он промаршировал к огню, а я, пользуясь поднятым им шумом, перебрался на место, давно облюбованную мною, как наиболее удобное для метания копья. Упырь подскочил, когда Барнарф ввалился в его лагерь. «Позволишь присесть, дружище?» — спросил он. «Окажи мне услугу. Лиши меня жизни». Упырь, несмотря на все свое безобразие, выглядел глубоко опечаленным. Такой вид придают этим тварям опущенные внешние уголки глаз, так что поневоле чувствуешь к ним симпатию, если, конечно, никто из них не наметил тебя в качестве потенциальной добычи. Он скорчился на четвереньках, приняв оборонительную позицию, и помешал мне метнуть копье сразу же. Сидит, упыр стоит, плечи его обыкновенно сильно выдаются вперед, так что грудная кость оказывается скрыта под слоями мускулатуры, поэтому поразить его можно лишь в момент атаки». Именно на это и пытался спровоцировать его Барнар. Видя, что Упырь не намерен нападать, он уселся прямо на землю, подогнув под себя ноги, и всем своим видом показывая, что облюбовал это место надолго. Выражение настороженности на физиономии Упыря постепенно начало сменяться злостью. — Ты что, оглох? — рявкнул Барнар. — Чего губами шлепаешь, как слабоумный? Ну давай, убей меня! Упырю такое обращение не понравилось. Он фыркнул снова опустился на землю и продолжал поворачивать вертел, упрямо не поднимая глаз от огня. «А с чего я должен тебя убивать?» — отозвался он. Голоса у них тонкие, как осенняя паутинка, и скрипучие, как у старых ведьм. «Почему бы и нет?» — пробасил Барнар. «Ты сможешь меня потом съесть. Неужели ты настолько глуп, что не видишь, что я такой же человек, как и тот, которого ты недавно прикончил?» И он кивнул в сторону человеческой головы, лежавшей поодаль. У покойника, кстати, были роскошные черные усы. «Готов спорить, что не проси я тебя об этом. Ты бы убил меня немедленно, бестолковое ты создание!» Продолжал ныть Барнар. «Это ты бестолковая, а не я!» Дрожащим голосом ответил Упы. «Ты успеешь сгнить, прежде чем я снова проголодаюсь. Ты что, совсем ничего не понимаешь?» И вообще, что хочу, то и делаю, а ты, мешок конского дерьма, мне не указ. И он смачно облизал губы, подчеркивая нанесенное только что оскорбление. «И тут оскорбление!» — воскликнул Барнар. «А я-то думал, что оказываю тебе услугу за услугу». Он подавил глубокий вздох и склонил голову, подперев лоб кулаком. Упырь взглянул на него с интересом. «А что это, тебе вдруг захотелось умереть?» — спросил он ворчливо. «Почему мне захотелось умереть?» Барнар поднял голову и недоуменно уставился на упыря. «Мир вокруг такой холодный, такой мокрый, такой серый, такой безнадежный. Жизнь так коротка и безобразна, полна лишений и опасностей. А ты еще спрашиваешь, почему? Хватит с меня всего этого, вот почему!» Упырь явно задумался. Он медленно поднялся, подобрал с земли голову своего ужина и покатал ее на ладони, точно взвешивая. Ладонь у него была широкая, как лопата, и такая длинная, что человеческая голова несколько раз успела повернуться вокруг себя, пока докатилась от кончиков, покрытых засохшей кровью когтей, до запястья. Затем он отвел руку назад, прицеливаясь для броска. «Этого-то я и дожидался». Я с такой силой послал копье вперед, что половина его рукояти вышла из спины упыря. Но живучесть этих тварей воистину ужасна, и он умудрился закончить бросок с торчащим из его тела копьем. Барнар вовремя увернулся. Голова со свистом пронеслась мимо него, и, ударившись о скалу, разлетелась на куски точно глиняный горшок. Мы взяли упыря и отправились туда, где у нас был припрятан паук. На рассвете мы уже были на месте. Теперь нам предстояло приспособить тело ползуна для носки. Уверенные, что его панцирь достаточно отмяк за это время, мы принялись экспериментировать и, наконец, поняли, как компактно сложить длиннющие ноги паука у него над головой и сплющить заднюю часть туловища. Затем мы крепко-накрепко стянули его в таком положении ремнями и обернули промасленной тканью. У нас получился сверток размером с малоруслого человечка, который улегся поспать, подтянув к животу колени. После этого мы выпустили кровь из упыря, но больше ничего не стали с ним делать. Только связали запястья и щиколотки вместе. Барнар перекинул его себе через плечо, точно орденскую ленту, и мы снова пустились в путь через трясину. На этот раз мы не прятались, а открыто шагали прямо по грязевым отмелям, местами волоча ползуна по воде, чтобы сэкономить время. Вскоре мы набрели на один из торных путей, что ведут прямо к пирамиде. Это беспрерывная череда ярко-желтых вешек, которые тянутся вдоль илистых отмелей, плавно переходящих одна в другую. Мы шагали по этой дороге весь день, и поздним вечером пирамида показалась на горизонте. Она и в самом деле необычайно внушительна. Высота ее такова, что издали кажется, будто она соединяет плоскую заболоченную равнину с нависающим над ней серым брюхом небес. Мы нашли отмель пошире, забрались в кусты и улеглись на землю. Сон не заставил себя ждать. Наутро мы взвесили спеленутого ползуна и затопили его у шестой вешки от пирамиды. Больше, чем в одной миле пути. А потом отправились во дворец. Мои глаза немало повидали на своем веку. Домоседом я никогда не был, но говорю вам, даже на меня пирамида произвела сильное впечатление. В высоту она должно быть не меньше трехсот футов, так как ее верхние ярусы теряются в облаках. Вблизи она больше всего напоминает могучий холм, крутые склоны которого изрезаны ступенчатыми террасами. По всему периметру тянутся бесчисленные пристани и доки, и в полумиле между основанием и берегами окружающего ее озера не видно ни единого клочка суши. На две трети пирамида сложена из камня, но вершина состоит из огромных бревен, не менее внушительных, чем каменные блоки фундамента. Судя по толщине, эти балки ведут свое происхождение из самого Арбалестского леса, что на границе железных холмов. Древесина, пропитанная сыростью постоянных туманов болотистого края, сохраняет глубокий черный цвет. Пока мы добрались до кромки озера, нас обогнали несколько лодок, направлявшихся к дворцу. В озере почти не видно было воды. Такое количество небольших плотов сновало от одной стены дворца к другой. Дело в том, что внутри здания представляет собой настоящую головоломку коридоров, поэтому перебираться из одной его части в другую зачастую проще по воде. Постояв некоторое время на берегу, мы заметили лишь один патруль лучников, которые вышагивали взад-вперед по уступам дворца. Они тоже уверили нас и приветственно помахали. Охотников на всякую болотную нечисть здесь любят, и любой человек, направляющийся к дворцу с перекинутым через плечо трупом упыря, Вправе рассчитывать на все гостеприимство, которое только могут оказать чужеземцу. По первому нашему знаку от оживленной набережной отвалила суденышка-перевозчика и устремилась к нам. Наш перевозчик также одобрял трапперов, но, похоже, считал их несколько глуповатыми из-за того, что они добывали себе пропитание таким тяжелым трудом. Ничто не способно притупить осторожность человека так сильно, как добродушное снисхождение к собеседнику. На нас не было ожерелей из когтей или зубов. Следовательно, мы только начинали свою карьеру охотников, и потому наши дотошные расспросы о внутреннем устройстве пирамиды и о ритуале обожествления оказались лодочнику вполне естественными». Его ответы совпадали с рассказом киркина «Я слышал, весь верх дворца выстроен из огромных бревен», произнес Барнар почтительно, как и полагается неотесанному деревенщине. «Мы приближались к пирамиде». Рассеянный свет прорывался кое-где в разрывы между тучами и стекал по ее бокам. Но он был не более чем отблеском тех лучей, что пронзали верхние, невидимые из земли слои облаков. И его едва хватало, чтобы разглядеть общие контуры сооружения. Однако, по моему мнению, любое произведение рук человеческих, а тем более такое внушительное, такое древнее и в то же время наполненное жизнью, как это, заслуживает всяческого почтения». Перевозчик, в ответ на изумление Барнара, только сплюнул в воду и сообщил, что удивительное перестанет казаться таковым, когда смотришь на него день за днём, как он. «Вам бы надо посмотреть на балки крестовых садов верхнего этажа, где начинает своё паломничество король», — продолжал он. «Некоторые из них весят не меньше тонны, но перекрещены и подогнаны так точно и аккуратно, как если бы каждая из них была смушиную головку размером». Все, что сообщил лодочник по наиболее важным для нас вопросам, звучало вполне обнадеживающе. Судя по его описанию, через весь верхний этаж можно было пройти по потолочным балкам, ни разу не коснувшись пола и не рискуя быть замеченным снизу. Стража у дверей комнаты короля состояла всего из двух копейщиков, так как, готовя его к предшествующему ритуалу бдению, ему давали парализующее питье. Так он и сидел бодрствующий, но совершенно неподвижный, в лишенной окон камере, И даже в ночь перед церемонией, когда все двери на предпоследнем этаже наглухо запирались, не давая пройти на верхний ярус, количество охранников оставалось прежним. Принято считать, что король года ждет-не дождется своего обожествления, и потому к нему представляют только почетный караул. Мы сошли на берег у западной набережной, самой многолюдной из всех. Восточная используется кабинетом королевы преимущественно в военных и торговых целях. А нижние террасы с северной и южной сторон разделены на отрезки водными воротами, каналами, ведущими к основанию пирамиды и позволяющими выпускать корабли прямо изнутри сооружения. Кроме того, на западной стороне пирамиды находятся все крупнейшие базары и торговые ряды, а также большая часть трактиров и постоялых дворов. Мы послонялись по площадям, поглазили на прилавки плетельщиков шарфов и оружейников, выпили вина в нескольких кабачках. Желая притереться к новому месту, примелькаться его обитателям, а заодно и войти в роль, мы старались как можно чаще попадаться на глаза, заводили разговоры с купцами и трактирщиками. Упырь на плече Барнара яснее слов говорил, кто мы такие и зачем пришли сюда. Местные жители в большинстве своем относились к нам с той же, не лишенной легкого налета презрения, теплотой, что и перевозчик. Поимка упыря, обычной для молодых деревенских простаков, предлог впервые попасть в столицу, и горожане вполне привыкли к тому, что люди — это, как правило, неопытные и недалекие. Человека наблюдательного наверняка насторожило бы, что по возрасту мы не очень-то тянули на новичков, однако люди, как известно, редко приглядываются к своему окружению. В одном винном погребке Половой обсчитал нас на радость другим посетителям, однако, когда я начал платить с улыбкой, остановил меня, сказав, что пошутил. Мы посмеялись вместе со всеми, а уходя, я исхитрился стащить бокал с крышкой, из которого перед этим пил. Я знал, что впоследствии он нам пригодится. Затем мы отправились покупать бичевую и веревки. Того и другого нужно было много ярдов, поэтому мы разделились и пошли в разные стороны, каждый за своей долей покупок. Менее опытные профессионалы, чем Барнар и я, наверняка поддались бы притупляющему бдительность очарованию предпраздничной суеты вокруг. Похоже, жители всех северных трясин, самый сухой и потому наиболее плотно заселенной части королевства, собрались здесь, чтобы пополнить собой и без того значительное население дворца. Но мы-то хорошо знали, что стоит только заронить хотя бы тень подозрения в умы одного-двух случайных прохожих, и самые продуманные планы могут пойти на смарку и рухнуть в одночасье, как карточные домики. В полдень мы явились в присутствии, для которого отведена центральная палата нижнего яруса пирамиды. Большую часть года королева, не зная устали, сама возглавляет заседание. Однако в тот момент она пребывала в семидневном уединении в катакомбах, глубоко под основанием своего дворца. Ниже даже уровня болот, где вступала в общение с мумиями королей прошлых лет. Накануне церемонии обожествления она поднимается оттуда со всей подобающей случаю торжественностью а короля в это время понесут вниз, из его воздушной тюрьмы, именуемой Небесной остановкой, в его ритуальном паломничестве. Пора воссоединиться в той самой присутственной палате, где теперь находились мы. Когда их встреча подойдет к концу, тело короля перенесут в катакомбы, на ночную остановку его пути, где он займет подобающее ему место в обществе других королей. Так они и стоят там в темноте, ряд за рядом, вечные боги. Божества ночи, разумеется. Представьте себе пять или шесть постоялых дворов размером с этот, друзья мои. Досоедините их вместе. Вот тогда вы получите некоторое представление о размерах той палаты. Три жрицы-королевы выслушивали жалобы, поданные на рассмотрение Ее Величества. Сейчас они исполняли обязанности самой Вулвулы, которая обычно справлялась с этой работой в одиночку. Столь велики Ее проницательность и память. Еще дюжина стволов, за которыми сидели помощники судей, были разбросаны по залу. Всего в палате находилось должно быть не менее тысячи тяжущихся, однако она не была заполнена даже наполовину. Да будет известно всякому, никто из людей, которых мы расспрашивали о правосудии королевы, никогда не отрицал, что в любое дело, будь то большое или малое, она вникает со всей возможной обстоятельностью» и всегда выносит самое справедливое и мудрое из всех возможных решений. Верно, что в ее владениях несколько десятков человек ежегодно просыпаются больными и ослабевшими после мучительных кошмаров, терзавших их ночью, а еще десяток-другой не просыпается совсем. Но ведь хорошее правление тоже должно иметь свою цену. Не так ли? Для текущих дел наподобие уплаты налогов Предназначались свои столы, и мы вскоре нашли тот, за которым сидел чиновник, занимавшийся выплатой премии за убитых упырей. Он сделал знак одному из серевших подле мужчин в покрытых пятнами крови фартуках. Это оказались свежевальщики. Тот поднялся и кивнул нам, чтобы мы следовали за ним. Вместе мы покинули палату и двинулись в путь по коридорам дворца. Это воистину поразительное здание. Мы прошагали добрых полмили, что заняло не менее четверти часа, но в наших умах... Не возник даже призрак догадки о том, какой же принцип лежит в основе расположения его многочисленных залов, палат, комнат, ходов и выходов. Высота потолков беспрестанно колеблется. Путник оказывается то в небольших комнатушках, стены которых едва ли не сплошь изрезаны дверными проемами, то, напротив, вступает в продолговатые гулкие галереи, из которых, кажется, нельзя выйти, кроме как вернувшись назад, поскольку дверей в них практически нет. Обитатели дворца... А их там, видимо-невидимо, редко знают что-либо, кроме своего привычного района, да нескольких прилегающих к ним коридоров. Наконец наше странствие закончилось, и мы вышли наружу на восточной набережной. Свежевальщик спустил с нашего упыря шкуру чулком. Да так быстро, что я и глазом моргнуть не успел. Она идет на изготовление пергамента, шлепанцев для богатых людей и ножен для дамасских клинков. Кости и внутренности он швырнул стоявшее на плоту ведро. Их используют в качестве наживки в ловушках на ползунов, расставленных по всему периметру озера. Голова отправилась туда же, однако не раньше, чем свежевальщик раздробил специальным молотком челюсти и вытащил из них клыки, которые и отдал нам. Их было 10 по пять мощных коренников с острыми краями сверху и снизу. Кроме того, в качестве платы он вручил нам одну черную жемчужину. На той же самой набережной расположился со своей жаровней старый медник. Он предложил нанизать для нас клыки на цепочку, чтобы можно было носить на шее. Работал он спора, плату брал небольшую, и вскоре мы уже уходили от него, щеголяя ожерельями из упырьих клыков по пять на брата. Это окончательно утвердило нас в новой роли, имевшей, однако, и свои недостатки. Опытные трапперы носят челюсти, десятизубые ожерелья одно над другим. Зелёных коллег по цеху они не жалуют. Неопытность повсюду встречает достаточно жестокий приём, но среди этих людей особенно. Надо полагать, в собравшейся поглазеть на церемонию обожествления толпе найдётся немало желающих позабавиться за наш счёт. Что ж, эту проблему будем решать по мере её возникновения. А затем мы отправились туда, куда на нашем месте наверняка бы потащился любой деревенский болван. Поднялись на самую вершину пирамиды, чтобы убедить стражников позволить нам за небольшое вознаграждение взглянуть на короля года.